Мне не надо, конечно, настаивать, насколько важно решение этой задачи. Если вероятно, что царевич Дмитрий не умер в 1591 году, то тогда немало вероятности предполагать, что человек, который 13 лет спустя носил то же самое имя и предъявлял притязание на московский престол, не был обманщиком. Вопрос о подлинности этого знаменитого искателя престола я пока не стану решать. Исследование его я отлагаю до другой главы этого сочинения. А здесь я намечаю только дальнейший путь. Смерть маленького Дмитрия в Угличе научно не доказана. Достоверность этого события не опирается ни на одно имеющее силу доказательство. И признание его истинным наталкивается на весьма многие весьма важные затруднения. Я позволю себе еще прибавить, что... Хотя историческая критика в России, по соображениям не строго научного характера, все еще далека от признания этого предварительного сведения, а все же в последнее время она заметно приблизилась к нему. И, может быть, решительный шаг был бы уже сделан, если бы книга графа Шереметьева Труд долгих лет вышла в свет но вряд ли можно надеяться, что она будет издана в близком будущем и что мы познакомимся доподлинно с теми документами и новыми обстоятельствами, на которых основано убеждение автора, находившегося в наиболее благоприятных условиях для того, чтобы черпать прямо из источников, даже таких, которые недоступны большинству ученых. Тем не менее, убеждение его не подлежит сомнению, потому что оно выяснилось нам в переписке графа с известным историком Бестужевым рюминам, которую миновали строгости цензуры. Хотя нельзя еще в России утверждать, что царевич Дмитрий пережил день 15 мая 1591 года, но читателям, умеющим читать между строк, уже позволяется понимать это. Правда, некоторые из предположений, намечаемых этой перепиской, оказываются чересчур смелыми. Такова, например, роль, которую будто бы играли в углической драме Романовы или предполагаемый уговор между царицей Марией и Волоховой, с которой царица столь сурово обошлась. Другие же построены на вещественных ошибках, как свидетельство, приписываемое Льву Сапеге, а в действительности принадлежащее его двоюродному брату Андрею, свидетельство без всякого авторитета. В общем, однако, обмен мнениями между двумя учеными весьма поучителен. Он выдвигает хотя неубедительные доказательства, но все-таки ряд возможностей. Но почему не дозволено говорить о том, на что можно таким образом намекать? В 1823 году Харамзин сообщил по секрету своему товарищу по историческим трудам М.П. Погодину, а только что сделанным им открытие, которым он надеялся вскоре в десятом томе, печатавшейся тогда «Истории государства российского», порадовать своих читателей. Открытие это должно было разрушить установившееся понятие об убиении царевича Дмитрия по приказанию Годунова. Дело заключалось не в том только, чтобы восстановить доброе имя правителя. Над этой задачей Карамзин поработал уже в одном из своих прежних трудов – На этот раз знаменитый историк нашел кое-что получше. Каково же было изумление Погодина, когда, открыв этот том, о содержании которого ему было сообщено, он прочел там рассказ об убиении царевича по приказанию Годунова. Между рукописью, уже приготовленной к печати, и печатным станком вступилось официальное вмешательство, и хотя оно и не изменила личных убеждений историка, по крайней мере, заставила переиначить описание дела. В 1830 году выступил в свою очередь и Арцебашев в Вестнике Европы. Он напечатал статью, в которой, хотя и не утверждал, что Дмитрий пережил 15 мая 1591 года, но защищал Годунова против обвинения в убийстве. Статья эта прошла но историк задумал передать смысл ее и в своем повествовании о России. Труд остался неизданным до смерти автора, и когда в 1841 году «Общество истории и древности» занялось его изданием, глава, касающаяся углического события, была переделана под редакцией одного известного историка. Это был Устрялов. А между тем, раньше и сам он пришел к убеждению, если не в причастности Гудунова, то во всяком случае в отсутствии доказательств, устанавливающих его виновность. Но почему и в наше время с официальной точки зрения считается необходимым, чтобы царевич Дмитрий был убит в 1591 году? Потому что в 1606 году сошли необходимым, чтобы юный царевич – В качестве мученика был причтен клику святых. Я вполне искренне верю, что каноны всех церквей принуждены сводить с историей свои счеты, которые бывают еще гораздо труднее уладить. Причтение чтении клику святых всегда подвергалось пересмотру. Примеры отмены чествования святых, столь частые в летописях Римско-католической церкви со времени знаменитого упразднителя святых Жана де. Лунуа встречаются и в истории православной церкви, и даже по отношению к святым, принадлежащим к царствующим домам. Так, в 1745 году было упразднено почитание князя Владимира Ржевского и супруги его, княгини Агрипинны, установленной церковью в конце XVII века.